Глава двадцать седьмая. Она молча кивнула, а я будто почувствовал то ее последнее прикосновение. Хотелось схватить за руку до зубовного скрежета, переиграть и не отпустить, и пошло оно все к чертям. Но я только дождался, пока она сядет в прежнюю позу, и щелкнул по панели, включая запись. Оставалось надеяться, что однообразная запись длиной в час не вызовет подозрений, хотя папаша спонсировал именно то состояние, в котором не зазорно и посидеть. «Ужин на столе» поставил точку в моих страданиях Рэм. «Еще есть капельница. Выбирай». «Да, она как раз передавала тебе благодарность за заботу», усмехнулся я, тяжело поднимаясь. «Знала бы она». «Думаю, была бы со мной солидарна», – ворчал друг, хозяйничая на кухне. «Получила подарок?» «Да. И уже надела». «Сочувствую». Покачал головой Рэм, наполняя тарелку пловом. «Но иглу воткну, если не пожрешь». «Воткни, наверное, даже если пожру». Глянул на него из-под «Много работы. Я обещал ей три дня». Он сел рядом, коротко кивнув. «Я тебя понял. Новостей нет. В процессе. Трех дней будет достаточно, может, меньше. Замуж выдать не успеют, по крайней мере». И он взялся за вилку, а я подобрался. Вроде бы ничего нового, но как-то он так это странно сказал. Подробнее потребовал, отложив вилку. Рэм сжал зубы, шумно выдыхая, но все же объяснил. Завтра чуть ли не полгорода гуляет на помолвке Дана и Дэниела Стоуна. Папочка спешит. Интересно, — сощурился. Может, мысли у тебя тоже есть, помимо слухов? Я думаю, если соединить то, что нарыл ты, и его спешку, он идет ко дну. И Дану выдают замуж либо для того, чтобы она оказалась надежно пристроена в обществе, либо чтобы породниться с будущим управляющим Национального банка, рассчитывая хоть на какую-то безбедную старость. Придется его обломать. Зло взялся за вилку я, но принялся есть скорее машинально. Помолвку, тварь, завтра будет праздновать. А Данка и не сказала ничего, не хотела меня трогать. Сама как неживая сидит, уже не знает, чем себя спасать, а папочка и не видит будто. Где у него, говоришь, праздник будет? На побережье, в Ганте. Глухо докладывал Рэм. «Сезар, что ты задумал?» «Мне нужно конкретное место, и от того, что задумал, ты меня уже не спасешь». «Только Файвела не трогай, я с ним сам разберусь, понял?» Потребовал сурово. «Понял». пожал плечами. Мы замолчали на какое-то время. Я молча жевал, выстраивая в голове амбициозные планы. Не терпелось наполнить их фактическими данными, а от них уже плясать. «Капельницу я тебе все же поставлю». «М?» С трудом понял его слова, выныривая из мыслей и расчетов. «Наши разработали стабилизирующий концентрат», — тревожно смотрел на меня Рэм. «Мне не нужно». «Сезар, не ломайся!» «Рэм!» — скинул я взгляд и посмотрел в его глаза. «Я не знаю, чем вызван этот сбой, но у меня своя терапия, и она в этой девочке. Мне не нужно ничего другого». «Это хорошо, но вдруг капельницы закрепят эффект?» Я прикрыл глаза на один вдох и посмотрел на него снова. «Я не чувствую больше угрозы. Нет страха, понимаешь?» Я нашел смысл, ради которого готов бороться до последнего вздоха, и я никуда больше не уйду. Видел, хотел мне верить, но мы оба были слишком похожи в том, что полагались лишь на расчеты и факты. Но для счастливой жизни это весьма ненадежная почва. Мы закончили ужинать в тишине, а потом разбрелись в разные углы гостиной работать. Рэм устроился с Ноутом на обеденном столе, а я нетерпеливо вернулся к своему пульту управления собственной жизнью. Осталось только понять, перетащит ли безопасник Файвола систему контроля и наблюдения в отель. Даю руку на течение, что не успеет. Для такого нужна подготовка, а Дана дома всего ничего, не могли все предусмотреть. Для отца же важнее спешка, а в спешке совершаются всякие ошибки. А размах нужен, чтобы сделать видимость стабильности и успеха. «Давай», Оскалился я, привычно вливаясь в свой мир. Иди к папочке. Я еле оторвала голову от подушки ранним утром. Просидела за книгой по ботанике до трех утра, а разбудили меня в семь. Или оно суетилась так, что с первого этажа было слышно ее голос, а мне хотелось натянуть подушку на голову и забиться под кровать, чтобы переждать эти обещанные три дня, никуда не выходя, с книгой и травами, которые так ярко пахли другим миром. Миром, в котором мне так недолго было хорошо. Самая паршивая не верилась в то, что вернусь, что Сезару удастся меня вытащить. Мне казалось, что все, что осталось, — это сообщение на будильник, и что я умру ровно тогда, когда не получу больше ни одного. «Дана, собирайся, девочка!» — ворвалась ко мне возбужденная Элеонор. «Мы выезжаем через час». Я медленно моргнула, переводя на нее взгляд. «Куда?» «В отель на побережье, в Гант». Я округлила глаза, задышав чаще. «Я никуда не поеду». «Боже, Дана, не начинай!» У Элеонор тоже сдавали нервы. «Туда приглашены сегодня все влиятельные люди де Фореста. Все уже готово. Ну что значит «не поеду»? У Роберта такие проблемы». Ее голос дрогнул, на глаза навернулись слезы. «Прошу тебя, какая разница где, если ты согласилась?» Я ни на что не согласилась. Мне просто угрожают все. Папа, расправой над теми, кто спас мне жизнь, жених физическим и моральным насилием, повышала голос до крика «Я!» «Моя жизнь просто сказка!» «Что тут за крики?» Вошел в комнату отец. Да, на что случилось?» Звучал при этом так, будто мы помирились, будто он вообще еще помнил, как переживать обо мне. она отказывается!» Начала Элеонора, но отец мягко ее перебил. «Иди, собирайся». И таким тревожным взглядом проследил за ней, что мне снова стало тяжело напомнить себе, что не стоит рвать сердце здесь. Он мне еще понадобится. Но и слушать его я не могла. Он только раскрыл рот, как я откинула одеяло. «Не надо, я собираюсь». Отец так и застыл посреди моей комнаты, беспомощно захлопнув рот. Но, вопреки моим ожиданиям, не ушел, а поперся за мной в ванную. «Я видел, вы вчера поговорили с Дэниелом. Как он тебе?» «Напоминает тебя», — пожалуй, я плечами, глядя на него через зеркало. «Угрожал, что пожалею, если не буду послушной». Отражение отца нахмурилось, а я продолжала. «Думаю, он пойдет дальше тебя, и одной пощечиной вряд ли обойдется. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Но это, конечно, лучше, чем жить с ласковым зверем, который носил меня на руках и заботился так, как никто до него». правда? Черты лица отца напряглись. Он так и не сказал ни слова, стиснул кулаки и вышел, а я отстраненно отметила, что мне все равно. Пусть думает, что я сдалась. Вместо хандры пришла злость. Я не имею права складывать руки. Только как прожить без Сезара этот день и как дать ему знать? Если он пустит запись, о меня нет...» Не смертельно, но эта связь с ним держала меня от безрассудства и помогала в ожидании. Ладно, ничего не случится. Я умылась, нацепила спортивный костюм, собрала вещи Сезара в рюкзак и спустилась вниз. Элеонора перестала дышать, когда я зашла в гостиную. Отца не было видно. «Я готова», взялась за кофейник. «Хорошо», Послышалось глухое. «Дэниел прислал...» «Я оглянулась на нее...» Потом перевела взгляд на букет пластиковых по виду цветов на столике и отвернулась. Насколько же пышность букета должна компенсировать недостающие составляющие отношений? А я так и таскала в остатках от свертка лаванду, перевязанную пеньковой нитью, разминая между пальцами по несколько цветков. Где у нас термос? За ночь я разобрала все травяные сборы, что передал Сезар. Все оказалось просто. успокаивающий с пресловутым зверобоем, стимулирующий и витаминный. Вот витаминный нужно было настоять. Когда кипяток смешался с травами на дне термоса, по гостиной пошел такой невероятный запах, что у меня же в груди сдавило от тоски. Я подожду на улице и вышла с чашкой кофе и термосом под мышкой. Я так и не придумала, как дать Цезару знать. Написать что-либо на листке перед камерой, подставить. Может, он найдет информацию в сети? Оставалось рассчитывать только на это. Отец обнаружился на крыльце, говорил с кем-то по телефону.